Эпилог Евгений Михайлов сидел за столом в кабинете и изучал распечатку счета, полученного официальной корреспонденцией от Джеймса Харнетта. Глава рода Михайловых знал, что «Медиум» очень педантичен в любых вопросах, связанных с финансами, но все равно не ожидал, что это заходит настолько далеко. Лечебная мазь и бинт – тысяча евро. «Он парню в бассейн из лечебной мази, что ли, запустил?» Откуда такая цена? Бумага, силопроводящая 100 евро, 10 штук. Бумага, силопроводящая 120 евро, 10 штук. Бумага, силопроводящая 200 евро, 10 штук. Она так быстро подорожала всего за несколько дней? Особенно если учесть, что, насколько я знаю, рыночная стоимость силопроводящей бумаги – максимум 50 евро. Что за бред? Почасовая оплата услуг инструктора Джеймса Харнета – 1000 евро в час, 20 часов. Производственная практика в полиции — 10 тысяч евро. Реставрация мебели из красного дерева — 2 тысячи евро. Проживание ученика в гостинице с повышенным уровнем безопасности — 5 тысяч евро в сутки — 14 суток. Не то чтобы это были огромные суммы для Михайлова-старшего, но и прошло-то всего несколько дней обучения. Так, если ученик-медиума отдает четверть заработанного ассоциации и четверть учителю в течение всего времени обучения, то в ноль парнишка выйдет еще очень нескоро», — подумал Михаил. «Остается надеяться, что из этих вложений будет хоть какой-то толк». Но следующий пункт в списке выглядел уже не так забавно. «Неустойка за неуполнение условий контракта со строительной компанией «Иглбилдинг» — 500 тысяч евро. Смотреть приложение один». «Что?» — опешил Евгений Сергеевич. «Этот наглец решил свалить на мальчишку свой долг Орловым?» Впрочем, в приложенном документе оказалось весьма подробное описание событий дела, приведших к разрыву контракта и выплате неустойки. И недовольство Михайлова-старшего сменилось удивлением и даже таликой гордости за родича. Сыном его называть еще рано, но с такими моральными принципами парень был вполне достоин фамилии Михайловых. «Медицинские услуги для Дэмиса Норна» «Восстановление сломанных рёбер и порванных лёгких. Двадцать тысяч евро». «Так, а это сын покойного рода Норна. Кто бы мог подумать, что Роман пересечётся с ним, да ещё и протянет руку помощи», — подумал Евгений. «Нужно будет обязательно навестить его мать и принести соболезнования. Сначала муж, теперь дочь, бедная женщина». Далее шел отдельный пункт, посвященный операции спасения Романа и захвату Александра Воротова, тоже весьма затратный. Особенно дорого стоили услуги некоего агента «Тень». Но это было обосновано тем, что сам Джеймс в операции не участвовал, создавая для Орловых видимость своей нейтральности. Увидев итоговую сумму в самом конце счета, Евгений Михайлов невольно присвистнул. «Неизвестно, насколько будут полезны способности медиума, которые освоит мальчишка», Но уж финансовой грамотности Джеймс его точно обучит на совесть. Или на её отсутствие. В любом случае, поездка Романова в Мюнхен временно откладывалась благодаря информации, полученной от бывшего коллеги. Как выяснилось, за смещением Михайлова-старшего с поста главы полиции стояло нечто гораздо большее, чем просто политика, и более опасное, чем люди. А значит, у начинающего медиума вскоре появится неплохой шанс проявить себя и отработать хотя бы часть вложений. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.